"Аню, ничего же ли харвестер?" спокойно заметил Юрген. "Мы отходим." Почти в тот же самый момент передал по вокс Ел. "Мы больше не можем их сдерживать. Даже не пытайтесь", посоветовала я, быстро взглянув на Гололиц. Петля сжималась вокруг нас, и если они не будут двигаться быстро, то их буквально через секунду отрежут. За широким окном кружил энерланд-спидер. Прикрывая их отход стратегически точными очередями, я в свете горящего наземного лайнера я видел неудержимую волну хитина несущуюся со всех сторон к нашему хрупкому бастиону. Как только вы войдёте внутрь, мы запечатаем нижние уровни. Принято. Ответил Эйл, не потрудившись спросить почему. И если он следил за нашими переговорами с Шоллером, то уже знал. А если нет, то я был чертовски уверен, что он уже всё понял сам. Будем у вас через 10 минут. Однако прошло на пару минут больше, когда возвышающаяся громада космодесантника снова оказалась подле меня. Его терминаторский доспех выглядел ещё более потрёпанным, чем раньше. Из вмонтированной на плечи пусковой установки исчезло несколько ракет, что само по себе было немым свидетельством ярости сражения, в которое он вступил со своими боевыми братьями. «Я регистрирую внизу ещё больше движения!» Из-за своей кафедры прогудил вооружённый горёлкой техножрец, а я наклонил голову, чтобы переговорить с Йиллом. Похоже, вы прибыли как раз в нужный момент, сказала я и повернулся к Гололиту, вызвал план светилия, что показывал нам Шоллер в конференц-зале некоторое время тому назад. К моему значительному облегчению, несколько внутренних дверей были отмечены красным. Все двери заварены. Это даёт нам возможность развернуться, согласился Иил. Мы выставим посты здесь, здесь и здесь. Он указал на пару узких мест, где пересекались коридоры. Здесь будут отвоеватели, здесь скитари. Лучше вот на этом пересечении, добавил я, как мне подсказало внутреннее чутье подобных сложных систем коридоров, и указал на одну альтернативную точку отличную от того, что предлагал он. Если не дойдут в трубопроводы, они смогут отойти от пост. Хорошая мысль, ответил Ил. Значит, мы развернёмся здесь. Лучше поторопитесь, продолжил я. И мне нужно много времени, чтобы забраться вверх по 10 уровней. Но они не лезут вверх. вклюнился шестерёнка. Смотрите, экран перед ним выдавал всё ту же непонятную картину, которую я видел ранее. Ну и ёлка залезла с мелом при штатией Бистрода. "Верно", сказал он. "Вы можете вывести это на гололиц". Шестерёнка кивнул, и через секунду появились иконки контактов, собравшиеся на нижних уровнях плана. "Это лучшее, что я могу сделать", сказал он, вполне удовлетворён. Вперлы я его и повернулся к ело. «Они в шахтах для пар от плазмы». «Но некоторые точно», — согласился космодесантник. «Сомневаюсь, что туда пролезут многие. Им не придётся». Напомнил я, картинка об огромном змеевидном копальщике, над которым я стоял, когда впервые пришёл в морозильник, всё ещё была свежа в памяти. «Тритон запросто пророет им туннель». «Они идут к поверхности?» — спросил Юрген. «Они обычно атакуют нас со всей скоростью, на которую способны». Потому что там гораздо больше добыча, ответил я, когда меня внезапно озарило. А те, что такой вот нас, на самом деле стремятся убить узел бе корабля. Мы нужны обеим сторонам в последней очереди. И два лета мысль могла успокаивать в перспективе, но хотя бы сейчас у нас появлялась отсрочка, с этим я не собирался спорить. Вот и первое, сказал Юрген, разворачиваясь к окну и глядя на картину внизу, игнорируя внезапный обонятельный ужас, который тянулся за нём. Я встал рядом, Я проследовала взглядом туда, куда указывал его корязно указательный палец. В тот же мгновение что-то быстро отпрыгнуло в стороны из решётки, в ближайшем от воדיה и накинулось на незащищённую спину ороженого серветтора, всё ещё упорно охранявшего шахту от наступающего орды. Конструкт пал в буре полосующих ударов, плоть, кости и металлические части отлетали в кровавой дымке, подобной утреннему туману. "Тя убийца тут же, исчез в темноте. Думаете, генократ? Может быть." «Ответил я, когда из разбитой решётки показался ещё десяток биоформ, которые последовали за первым. Выводок термогаунтов, превосходящих как минимум два к одному, и ведомые огромным существом-воином, развернули свои телоточцы и повалили несколько появившихся. Затем среди них вдруг очутился чистокровный и начал полосовать и рвать свою добычу. «Нарушение структурной целостности!» – произнёс Шестерёнка, и на один ужасающий момент я подумал, что он имеет в виду, что Рэй внизу поменял своё мнение, и решил атаковать нас. Но иконки на гололите двигались наружу, за подземные границы святилища. Копальщики прорвались. Заметил Юрген, словно комментируя погоду, и через секунду или две я увидел, как что-то чудовищно огромное появилось на поверхности в самом центре роя, сшибая бесчётное количество хитинового ужаса на землю. Некоторые упали в разъявленную пасть, других смело в кашу гигантскими кольцами, затем существо снова ушло под поверхность, оставив на ней только группу дезориентированных существ. «Похоже, оно охотилось за синоптическим существом», — сказал Яил, и я кивнул. «Та же тактика, что используем мы», — согласился я, «хотя два роя использовали уязвимые места друг друга с такой инстинктивной точностью и скоростью, что нам оставалось только завидовать». «Но это ненадолго». «Верно», — согласился сержант Адептуса Стартес. «Мы можем только надеяться, что выигравший ослабнет настолько, что этого хватит нам, дабы повернуть шанс на победу в нашу сторону». «О да, шансы должны стать ого-го, чтобы защитить это место с горской шестерёна к размахивающих заострёнными палочками», — добавил я. «Даже если вы и ваши брати возглавят их». Раз уж он не упомянул про скитарий, можно сделать вывод, что те их не слышали. «И вы!» — напомнил мне Иил. «Мы просто откладываем неизбежно», — сказал я, снова переключая гололит на стратегический режим, дабы подчеркнуть свои слова. «Пока этот фрагмент био-корабля здесь...» Они все будут пребывать». Сражение на орбите было отчаянным и кровавым, флот Улей жестоко трепал флот, хотя с другой стороны споры вроде бы больше не падали. Я снова переключил картинку, на сей раз на окружающий нас район, тут же появилась группа иконок, которая бежала в нашу сторону со всех ног. Эта группа запросто могла пойти атаковать главный Улей, но похоже решила пойти сюда. «Нам нужно подкрепление», сказал Яил, «еще в планшете не задействованы подразделения, и так же, как и я не найду таковых». «Или нам нужно эвакуироваться», — добавил я. Он взглянул на меня так, словно я внезапно начал изъясняться на Ордском, так что я широко махнул рукой, показывая на окружающих нас техно-жрецов. «Здесь полно гражданских, чьё служение отчаянно необходимо для работы кузнец. Если больше ничего не останется, нам нужно спасти их. И меня тоже, хотя я посчитал невежливым упоминать об этом». «Фиканди атакуют тираниды», — всё ещё изумлённо отвечал Йилл. «И вы вряд ли где-нибудь найдете безопасное убежище. Да везде будет безопаснее, чем рядом с главной целью тираниц». Настаивал я, снова указав на тактический дисплей. Главный улей вполне удачно отбивается, но хотя бы на данный момент. В этот момент я наконец-то услышал в комбусине столь долгожданный голос. «КФС!» – произнес Живан. «Ты всё ещё там?» «Ага, прохлаждаюсь», – ответил я. «Наблюдаю за кошкой за гражданской войной тираниц». Каторае всё ещё не отстанно бушевало внизу, хотя рано или поздно превосходящее число вторгающихся возьмёт своё. Не вдалике вывода корнефексом тяжеловестно атаковал по бокам привезённого тернофекса, тот зашатался и рухнул, ответило шломляющим залпом телототцев, которые мгновенно стали пожирать атакующих. Без имени футболя огромная глыба мускулов и костей пьяно зашаталась и рванула в случайном направлении, сметая по ходу дела отряд собственных гормогаунтов. Какое приятное зрелище! «Видеть, как они рвут друг друга?» «Не сомневаюсь», — ответил лорд-генерал. В его голосе слышалось напряжение. «Но нам так не повезло. Мы тут едва держимся, а левиафаны из центра Роя едва показались на успехсах. Если мы не сможем ответить хоть чем-то в течение следующих пары часов, то, похоже, нам конец». «Так, значит, эвакуации гражданских не будет?» — спросил я, получив ожидаемый ответ. «Ты верно понял», — ответил Живан. «Я не могу ответить, как они рвут друг друга». Он был тронут моей несуществующей заботой о гражданских, но в сложившихся обстоятельствах я вряд ли мог просить заскочить лично за мной. На тот едва вероятный случай, если я выйду из передряги непереваренным, мне нужно было поддерживать свою репутацию, и если появится шанс спасти свою шею, то им намного сложнее будет воспользоваться, если я подорву оказанное мне иилом доверие. «У флота полно забот, и даже если бы ему послали шаттл, его бы сбили ещё до входа в атмосферу». «Тогда мы будем держаться столько, сколько сможем», — сказал я. Что было вполне ожидаемой чушью, просто вполне ожидаемым объявлением о своей решимости от человека, которым я по идее должен был быть в подобной ситуации. Я взглянул на гололит, заметив водоворот между особого сражения, похожего на столкновение двух узбекских фронтов. Мы будем передавать тактические данные, и постараемся передавать в реальном времени. Если мы пойдём, то, может быть, аналитики смогут из них что-то выводить. Готов к приёму. Ответил Живан и прервал связь, как по мне, так слишком спешно. Возможно, чтобы скрыть свою эмоциональную реакцию, хотя как обычно это ускользает от Кайна. Хорошее предложение, сказал Йил. Я посоветую патекарию Шоллеро подготовить все данные по исследованиям для передачи. Будет очень печально, если любая полезная информация будет потеряна в последнюю минуту. В самом деле, ответила Е, думая о том, что гораздо печальнее будет, если меня потеряют в самую последнюю минуту. Хотя я говорил несколько отвлечённо, Моё внимание почти полностью было поглощено приливом и отливом иконок на Гололитии, так как моё подсознание пыталось до меня что-то донести. Я выглянул в окно, где эпическое сражение хитиновых тварей всё ещё подсвечивалось мерцающим пожарищем уничтоженного Хорвестера и запоставил иконки с настоящими существами. Меня тут же поразило осознание, в то же мгновение произошёл вторичный взрыв обломков. «Вы взгляните! Они всё ещё жрут друг друга? Всё в порядке?» Согласился Юрген, Совершенно упуская мою мысль о том, что было само собой разумеющимся, но ей выглядело задачным. "Насколько я могу судить, те они до убивают друг друга", сказал он с некоторым негодованием, словно не понимал, почему все веселье достаётся им. "Нет, вы посмотрите, как они это делают", добавил я, указывая на особенно впечатляющий пример. "Взгляните на тех термогаунтов. Выводок вторкшикся стрелял телоточцами в наступающего тервегона." Практически с высокомерной лёгкостью толстые плиты брони огромной твари отбили залп смертоносных жуков, хотя несколько недавно рождённых термогаунтов, вертящихся у него в ногах, полегли. В это время остальные открыли ответный огонь из своих телоточцев. Внезапно наступающий выводок рассыпался в разные стороны и побежал, ища любые доступные укрытия. «Это типично инстинктивное поведение», — напомнил мне Иилл, всё ещё не понимая, — и я кивнул. «Но вместе с ними биоформа воин». Затем я указываю на неё как раз в тот момент, когда Тервегон откусил верхнюю половину и совсем с видимым удовольствием пережевал и проглотил свою импровизированную закуску. Она должна была направлять их, сдерживать инстинктивное поведение. Должна, кивнул Йил, внезапно понимая, о чём я. Присутствие злабия корабля должно быть каким-то образом сдерживает способность флота Улие командовать. Голошутех, как мы глушим вокс-канал врага? согласился я. И тут же с превосходной демонстрацией решимости кинулся к двери. Нам надо срочно переговориться с Потекарем.